Глава 4. Ересиарх. Особое мнение. Не нужно мне было рассказывать Линдейну о Париже и Берлине. Я плавала в антигравитационном пространстве кое с кем из членов экипажа после купания в корабельном бассейне. Вообще-то я говорила с моими друзьями Роджерс Шасапт и Тагмамлокри. Но Ли был поблизости и с интересом подслушивал. "Ну вот", сказал он, подплывая и помахивая пальцем у меня под носом. "А оно самое. Что оно самое? Этот памятник. Я теперь его вижу. Подумай об этом. Ты хочешь сказать, мемориал депортации в Париже?" "Вагина, вот о чём я говорю", я покачала головой. "Ли, кажется, я не понимаю, что у тебя на уме". Да он просто выжделеет к тебе, сказала Роджерс. Он тут томился, пока тебя не было. Чепуха, сказал Ли и плеснул в Роджерс водой. Я вот что имею в виду. Большинство мемориалов похоже на пенис: кинотафы, колонны, а этот монумент, который видела Сма, похож на вагину. Он даже вдаётся в реку. Форма лапка. Исходя из этого и из общей позиции Сма, очевидно, что она сублимирует свою сексуальность во всю эту контактерскую чепуху. Я об этом и не догадывалась, заметила я. Главное твоё подспудное желание, Дизиет, в том, чтобы тебя отрахала вся цивилизация, вся планета. Наверное, поэтому ты хорошая оперативнича контакта, если тебя это устраивает. Ли, конечно, прибыл сюда совсем по другим мотивам. оборвал его тагом. Но я бы сказал, продолжил ли, что лучше ничего не сублимировать, если хочется хорошо потрахаться, ли использовал английское слово. Туй трахайся себе на здоровье, а не устраивай двусмысленные противоборства с захолустной planetкой, заселённой рабскими существами, одержимыми идеей смерти и вступившими на путь полного самоуничтожения. А я скажу, что если кому-то тут и хочется потрахаться, то это тебе. Это звалась Роджерс. Именно, воскликнул Ли, широко раскидывая руки и разбрасывая брызги неустойчиво повисшие в воздухе при нулевой гравитации. Только с той разницей, что я этого не отрицаю. Вот он, естественный человек, кивнул Тагм. А что плохого в естественности? Но я помню, как на днях ты говорил: Проблема людей в том, что они слишком естественны, недостаточно цивилизованы, сказал Тагом, потом повернулся ко мне. Обрати внимание, ли меняет мнение быстрее, чем ЭКК производит скоростной ремонт. Естественное естественному рознь, сказал Ли. Моя естественность цивилизована, а их варварская, поэтому я должен быть как можно более естественным, а они по возможности наоборот. Но мы отклонились от темы. Я только хочу сказать, что у Сма определённо психологические проблемы. А так как на этом корабле только меня интересует фрейдистский анализ, то я не должен помочь ей избавиться от них. Как это любезно с твоей стороны, ответила я ему. Вовсе нет, лепомахнул рукой. Наверное, почти все его капли остались на нас, потому что теперь он медленно отплывал к дальнему углу антигравитационного зала. "Фрейд", иронически хмыкнула Роджерс. Ты язычница, сказал Ли, прищурившись. Я полагаю, твои герои Маркс и Ленин. Вот уж нет. Я поклоняться Адаму Смиту, пробормотала Роджерс и начала кувыркаться в воздухе, принимая позу то плода, то орла взмахнувшего крыльями. Чепуха, лишь плюнул. То есть он сделал это, но плевок висел рядом с ним. Ли, ты на этом корабле самый сексуально озабоченный, сказал ему Таг. Если тут кому и нужен психоаналитик, так это тебе. Ты одержим сексом. И дело тут не это я одержим сексом, сказал ли, тыча себе в грудь большим пальцем. Он запрокинул голову назад. Ха! изобразил он смех. Слушайте, он принял позу, в которой сиди он на полу, на земле назвали бы позой лотоса. Одну руку он упёр в бедро и указывая другой рукой куда-то вправо, сказал: "Это они одержимы сексом". Вы знаете, сколько в английском языке слов, обозначающих член или вагину? Сотни, сотни. А сколько у нас? По одному на каждое. Как для Сман настаивает на использовании здесь слова, имеющего среднее значение между просторечным и грубым, выбирайте сами. В употреблении, так и для анатомической терминологии, и ни одно небранное. А я всего лишь с готовностью признаю, что хочу вложить одно в другое. что я готов, желаю этого, заинтересован. Разве это плохо? В общем-то нет, сказала я ему. Но в какой-то момент интерес переходит в одержимость, и я думаю, что большинство людей считают одержимость плохим свойством, потому что она ведёт к меньшему разнообразию, меньше гибкости. Ли продолжая медленно уплывать от нас, яростно окivнул. Я хочу только одно сказать: именно одержимость гибкостью и разнообразием делает так называемую культуру такой скучной. Лер организовал общество скуки, пока тебя не было, пояснил Тагм, улыбаясь мне. Пока в него ещё никто не вступил. Общество прекрасно функционирует, сказал Ли. Я изменил название на Лигу апатии. Да, скука это недооценённая сторона существования нашей псевдоцивилизации. Поначалу я думал, что когда людям ужасно скучно, То они хотят собраться вместе по-особому, по-скушному. Но теперь я понимаю, что это невероятно трогательно и в высшей степени нормальное состояние ничего не делать в полном одиночестве. И ты думаешь, земля многочему может нас научить в этом отношении? Спросил Тагам, потом повернулся и сказал в ближайшей стене: "Корабль будьте добры, значение воздуха насреднее. Земля поразительно скушное место". Марачно сказал ли, когда с одного конца помещения в нашу сторону потянул воздух, а в другом конце заработал поглотитель. Мы поплыли на ветерке. Земля, скучно, переспросила я, влага на моей коже высыхала. Какой смысл в существовании планеты, если там, куда несутся, кто-то кого-то убивает, либо что-то рисует, либо сочиняет музыку, либо раздвигает границы науки? То они мучают друг друга, то убивают себя, то погибают в автокатастрофах, то прячутся от полиции, то страдают от какой-нибудь нелепой болезни, то мы приплыли к мягкой пористой стене поглотителя. "Эй, эта стена засасывает", хихикнула Роджерс. Оттолкнулись от неё, проплыли мимо ли, двигавшегося навстречу нам к засасывающей стене, и оставили его позади. Роджерс проводила его нарочито любопытным взглядом пьяницы, рассматривающего муху в своём стакане. Экая диковинка. И почему же, по-твоему, сказала я удаляющемуся ли всё это скучно? Там столько всего происходит. Это невыносимо скучно. Избыток скуки не добавляет ничему интереса, разве что в самом сухом научном смысле. Место нельзя назвать скучным, если тебе с трудом приходится отыскивать там что-нибудь интересное. Место же, где нет абсолютно ничего интересного, можно назвать идеально интересным и приемущенно нескучным. Ли ударился о стену и отскочил от неё. Мы замедлились, остановились и повернув теперь возвращались к пористой стене. Роджер смохнул Али, когда мы проплывали мимо. "Но", сказала я, "я хочу понять твою мысль. По-твоему, земля, где много чего происходит, настолько полна интересных вещей, что попросту скучно?" Я прищурилась, глядя на Ли. Ты это хочешь сказать? Что-то вроде: ты псих. Ты скучна. Речь жизни радостного идиота. Я поговорила с кораблём Алентерина следующий день после свидания с ним в Париже, а потом говорила ещё несколько раз. Вряд ли я обнадёжила его в том плане, что Лентер передумает. Когда речь заходила о Линтере, корабль говорил со мной своим расстроенным голосом. Конечно, если бы корабль пожелал, он мог бы перевести все эти разговоры в чисто теоретическую плоскость, просто по хотению Линтера. Чем больше я об этом думала, тем больше исполнялась уверенность, что у корабля есть жучки, микроавтономники и тому подобное, повсюду следующие за Линтером. И как только появились первые намёки на то, что он собирается остаться, свой вольный предпринял бы меры, чтобы не потерять его. даже если линтер и не брал с собой терминала. Насколько мне было известно, корабль вёл наблюдение за всеми нами, хотя на мой вопрос он ответил отрицательно. Насчёт линтера свой вольный был уклончив, а во всей галактике нет ничего увёртливее ЭКК, который вознамерился скрыть правду, так чтобы откровенным ответи и речи быть не могло. Но делайте выводы сами. Технически для корабля не было ничего проще, чем выкрасть линтера или поручить автономику вырубить его и доставить на модуль. Я думаю, он даже мог телепортировать его, облучить, как в Звёздном пути. Корабль, кстати, считал, что это чушь несусветная. Но я ничего такого за ним не замечала. Никогда ещё не встречала корабля, и едва ли хотела бы встретиться с таким, который гордился бы не столько своими умственными способностями, сколько физической мощи. Для него похищение Линдера было бы признанием того, что ему не хватает умственных способностей перехитрить человека. Конечно, он сделал бы всё для оправдания своих действий, если бы пошёл на них, и ему бы это наверняка сошло с рук. Ни одно собрание других разумов контакта не предложило бы ему выбора между ссылкой и переделкой, хотя лицо он бы потерял. Корабли контакта такие сукины сыны, Над своегольным весь флот контакта потешался бы как минимум несколько месяцев. Вы что, даже не рассматривали такую возможность? Я рассматриваю все возможности, извичительно ответил корабль. Но не думаю, что пойду на это даже в качестве крайней меры. Вся наша компания смотрела кинконга, сидя перед корабельным бассейном. Мы попивали французское вино и закусывали казу, всё произведено на корабле. но статистически более подлинные, чем настоящие продукты, заверил он нас. Я думала о Линтере и спросила автономика, какие чрезвычайные планы есть у него на тот случай, если события пойдут по худшему сценарию. В каком случае вы готовы прибегнуть к крайним мерам? Не знаю, за ним нужно вести наблюдение. Аборигены не должны обнаружить, что он чужак. Ну, скажем, в больнице. А если что Мы устроим там ядерный микровзрыв. Что? В их мифологии появилась бы замечательная история под названием Необъяснимый взрыв. Не валяйте дурака. Я вполне серьёзно. Ничего страшного. Одним актом насилия больше на этой обезьяньей планете, вполне в духе всего, что там происходит. Попал в Рим, сожги его. Вы не хотите говорить серьёзно, да? Сма, конечно, нет. Вы закинулись чем-нибудь, что ли? Бросьте вы, забудьте о нравственном аспекте. Это в первую очередь было бы так некрасиво. За кого вы меня принимаете? Нет, в самом деле, автономикой сейчас. Я поболтала ногами в бассейне. Корабель наигрывал нам джаз тридцатых годов в необработанном варианте. Царапины и шумы пластинки сохранялись. Он перешёл на эту музыку и на григорианские песнопения. После попыток во время моего пребывания в Берлине заставить всех слушать Штокхаузена, я не жалела, что отсутствовала в это время, когда у корабля постоянно менялись вкусы. И ещё во время моего отсутствия корабль отправил запрос на почтовые открытки в BBC World Service передать космическую одиссею Дэвида Боуи для доброго кораблика и своенные всех его пассажиров. Я такая просьбишка от агрегатора, который мог заполнить весь электромагнитный спектр Земли, с тем его агрегатом душе угодно, находись он хоть за Бетельгейзе. Просьбу его не исполнили, корабль шёл это уморительным. Вон Дизи, она знает. Я повернулась и увидела приближающихся Рогерса и Джебард Алсахил. Они сели рядом со мной. Джебард была дружна с Линтером в тот год, когда мы покинули плох для дела и летели к Земле. "Привет", сказала я. "Что она знает? Что случилось с Дэрвли Линтером?" спросила Роджерс, описывая одной рукой круги по воде. Джип только что вернулась из Токио и хотела увидеть его, но корабль стал увиливать и не говорит ей, где Линтер. Я посмотрела на Джебарт. Она сидела, положив ногу на ногу, и была похожа на маленького гнома. Она широко улыбалась и, похоже, была под кайфом. "С чего ты взяла, что я что-то знаю?" До меня дошли слухи, что ты встречалась с ним в Париже. Хм. Ну да, встречалась. Я разглядывала симпатичные световые рисунки, создаваемые кораблём на дальней стене. Они мало-помалу, по мере того, как главное освещение разовело с приходом корабельного вечера, корабль постепенно свёл сутких 24-часовому циклу, становились ярче. Так почему он не вернулся на корабль? спросила Роджерс. Он с самого начала обосновался в Париже. Почему он до сих пор там? Он что, собирается остаться? Я с ним провела всего день, даже меньше. Мне бы не хотелось говорить о его душевном состоянии. Он кажется мне вполне счастливым. Ну, тогда не говори, неразборчиво пробормотала Джебард. Несколько мгновений я смотрела на неё. Она продолжала улыбаться. Я повернулась к Роджерс. Почему бы тебе самой не связаться с ним? Пробовала, сказала Роджерс. Она кивнула в сторону другой женщины. Джэбард пробовала из планеты, из корабля нет ответа. Глаза Джэбард были теперь закрыты. Я посмотрела на Роджерса. Может, он просто не хочет говорить? "Знаешь", сказала Джэбард, не открывая глаз. "Я думаю, дело в том, что мы созреваем не так, как они. Я имею в виду, месячные у женщин, а у мужчин этот мачизм" потому что им приходится делать всё то, что они должны делать, а нам поэтому нет. Я хочу сказать, у нас нет того, что есть у них. Я хочу сказать, что у них есть разные штуки, которые делают с ними всякое, у нас их нет, а потому мы не перемалываемся, как они. Я думаю, в этом всё и дело. Давление, набитые шишки и разочарование. Так, кажется, мне кто-то сказал. Но я думаю, это очень несправедливо. Правда, ещё не знаю по отношению к кому, ещё не сообразила. Я посмотрела на Роджерс, а она на меня. Есть такие препараты, которые превращают тебя на несколько часов в идиота, бормочущего не вещь что. Думаю, тебе известно кое-что, но ты не хочешь нам говорить, сказала Роджерс. Но я у тебя, пожалуй, не буду ничего выуживать, она улыбнулась. Я вот что сделаю, Если не поделишься со мной, я скажу Ли, будто ты сообщила мне о своей тайной любви к нему и просто строющей себя не дотрогу. Как тебе такое? Я тогда скажу моей мамочке, а она больше твоей. Роджерс рассмеялась и взяла Джебард за руку. Обе встали и пошли прочь. Роджерс вела Джебард, а Тана ходу говорила: "Знаешь, я думаю, дело в том, что мы созреваем не так, как они. Я имею в виду месячные у женщин. Автономенник с пустыми стаканами пролетел мимо со словами: "Джебард бредит", сказав это по-английски. Я улыбнулась и покачала ногой в тёплой воде. Абляция. 2 недели я провела в Окленде, потом отправилась в Эдинбург. А оттуда назад на корабле один или два человека спрашивали меня о Линтере. Но по кораблю явно прошёл слух, что если мне вероятно кое-что известно, я никому ничего не скажу. Правда, отношения из-за этого ни с кем не испортились. Литем временем Гречу принялся убеждать корабль, чтобы тот позволил ему посетить землю без изменения внешности. Согласно его плану, он должен был спуститься с горы. Корабль высадит его на вершине А он уж сам проберётся вниз. Он сказал кораблю, что безопасность тут полная, по крайней мере, на склонах Гималаев, поскольку если кто его и увидит, то решит, что он йети. Корабль сказал, что подумает. Это означало нет. В середине июня корабель неожиданно предложил мне побывать в осла всего один день. Линтер попросил о встрече со мной. Ярким ранним утром модуль спустил меня в лесу неподалёку от Сандвики. Я села на автобус до центра и направилась в Frogner Park. Нашла мост через реку, именно на нём Линтер и назначил мне свидание. И села на парапет. Сначала я его не узнала. Обычно я узнаю людей издалека по походке, а походка у Линтера изменилась. Он казался похудевшим, побледневшим, физически менее внушительным и сильным. Тот же костюм, что он носил в Париже, теперь сидел на нём мешковато. и выглядел слегка потёртым. Линтр остановился в метре от меня. Привет, я протянула ему руку. Он пожал её, кивнул. Рад тебя снова видеть. Как твои дела? Голос его звучал слабее, менее уверенно. Я покачала головой, улыбнулась. Конечно же, идеально. Да. Да, конечно. Он избегал моего взгляда. Мне стало неловко из-за моей позы, и я соскользнула с парапета и встала перед ним. Линтер показался мне меньше ростом, чем был в моих воспоминаниях. Он потирал ладони, совне ему было холодно, и поглядывал вдоль широкой аллеи, уставленной странными скульптурами Вигелана, упираясь взглядом в голубоватое утреннее небо севера. Прогуляемся? Ты не против? спросил он меня. Давай прогуляемся. Мы пересекли мост и направились к первому пролёту ступенек с дальней стороны обелискового фонтана. Спасибо, что появилась. Линтер посмотрел на меня, потом быстро отвернулся. Да не за что. Прекрасный город. Я сняла кожаную куртку и накинула её на плечо. На мне были джинсы с сапожками, но на самом деле в такой день лучше было надеть блузку и юбку. Ну, так как ты поживаешь? Я не изменил своего решения остаться, если ты об этом. Голос его звучал настороженно. Я так и думала. Он расслабился, откашлялся. Широкий подстой моста остался позади. Было ещё слишком рано, люди не успели выйти из дома, и казалось, что мы одни в парке. Потихоньку гасли строгие квадратные, отделанные камнем фонари на мосту, контрапункта к кривым линиям причудливых статуй. Я Я хотел дать тебе вот это. Линдер остановился, сунул руку в карман и вытащил что-то похожее на золочёную паркеровскую авторучку. Он отвинтил колпачок. Там, где должен был быть шарик, виднелась серая трубочка, покрытая крохотными цветными знаками низемного языка. Лениво помигивала маленькая красная лампочка. Эта штуковина казалась какой-то маловажной. Он завинтил колпачок. Скрип терминал. Заберёшь его? спросил он, моргнув. Да, если ты уверен. Я им не пользовался несколько недель. Как ты сообщил кораблю, что хочешь увидеться со мной? Он посылает ко мне автономов. Я предлагал ему забрать терминал, но те отказывались. Корабль его тоже не принимает. По-моему, не хочет брать на себя ответственность. Ты хочешь, чтобы ответственность взяла на себя я? Ты же друг. Я тебя прошу. Пожалуйста. Пожалуйста, возьми его. Слушай, почему бы тебе не оставить его? Просто не пользуйся им и всё, на всякий пожарный случай. Нет, нет, пожалуйста, возьми. Лентер на мгновение заглянул мне в глаза. Это же пустая формальность. Он сказал это так, что я почувствовала странное желание рассмеяться. Но я взяла у него терминал и сунула в карман своей куртки. Линтер вздохнул. Мы пошли дальше. День стоял прекрасный. Безоблачное небо, прозрачный воздух с запахом моря и земли. Я не знала точно, было ли в этом свете что-то такое, что присуще одному северу. Может быть, он казался иным только потому, что было известно Отсюда до Арктики тысячи или около того километров такого же ясного, ещё более свежего воздуха, громады айсбергов и миллионы квадратных километров льда и снега. Словно совсем другая планета. Мы поднялись по ступеням. Линдер, казалось, разглядывал каждую из них. Я поглядывала вокруг, впитывая вид, звук и запах этого места, которое напоминало мне о моих выездах из Лондона. Я посмотрела на мужчину рядом со мной. Ты неважно выглядишь, сказала я. Он по-прежнему избегал моего взгляда, словно внимательно изучал резьбу по камню в конце дорожки. Понимаешь? Да, думаю, можно сказать, что я изменился, он неопределённо улыбнулся. Я не тот, что был прежде. Он сказал это так, что меня пробрала дрожь. Он снова уставился на свои туфли. Ты остаёшься здесь, в Осло? спросила я его. На какое-то время, да. Мне здесь нравится. Осло не похоже на столицу, чисто, уютно, но он замолчал, покачал головой каким-то собственным мыслям. Но я думаю, что скоро уеду отсюда. Он пошёл дальше вверх по ступенькам. Од некоторых скульптур Вегелана мне было не по себе. Нахлынула пугающая волна какого-то отвращения. В этом северном городе было ничто безмерно отталкивающее. Обитатели этого мира говорили теперь о том, что пора отказаться от бомбардировщика В-1 и перейти на крылатые ракеты. То, что начиналось как нейтронная бомба, стало туманно называться боеголовкой с интенсифицированной радиацией и наконец устройством с минимизацией факторов взрыва. Они тут все сумасшедшие. И он тоже, подумала я вдруг. Это как зараза. Нет, это было глупо. У меня развилась ксенофобия. Причина бед была внутри, а не снаружи. Не возражаешь, если я тебе скажу что-то? Ты это о чём? спросила я и подумала, какие странные слова он находит. Понимаешь, тебе это может показаться неприятным. Не знаю, Нет, ты скажи, у меня устойчивая психика. Понимаешь, я попросил корабль, в общем, изменить меня. Линтер мельком посмотрел на меня. Я внимательно разглядывал его. Небольшая сутулость худоба, побледневшая кожа всё это не требовало вмешательства корабля. Он поймал мой взгляд, покачал головой. Нет, изменения не внешние, внутренние. Да, и какие же. Понимаешь, я попросил корабль переделать мне внутренности на манер землян. И он удалил у меня наркотические железы и он нервно рассмеялся. И замкнутую систему мочеиспускания. Я шла, не останавливаясь. Я ему сразу не поверила, я не могла поверить, что корабль согласился на это, но Линтру я поверила. Я не знала, что ему сказать. Так что у меня нет выбора. Приходится часто бегать в туалет. И он изменил мне глаза. Лентер замолчал. Теперь настала моя очередь впирить взгляд в ноги. В модных итальянских горных ботинках они вышагивали по ступенькам. Мне, пожалуй, не хотелось знать этого. Я как бы перепрограммирован, продолжал он. Так что вижу мир как они, более размытым, ну, скажем, меньше цветов, но так сказать, насыщеннее. Ночью я тоже мало что вижу, то же самое с обонянием и слухом. Но, знаешь, это как ни странно, усиливает ощущение. Я рад, что сделал это. Понятно, я кивнула, не глядя на него. Моя иммунная система теперь тоже несовершенна. Я могу простужаться и, ну, вообще, форму члена я оставил как есть, решил, что и так сойдёт. Ты знаешь, что у землян довольно разнообразные гениталии. О, бушменов из Калахари постоянная эрекция, а у женщин таблер египтян, маленькая складочка прикрывающая гениталии. Он махнул рукой. Так что я в этом плане не урод. Я думаю, всё не так уж страшно. Как ты считаешь? Почему-то вдруг я решил, что это вызовет у тебя отвращение или что-нибудь. Эх. Я ломала голову, что заставило корабль так поступить с линтером. Он согласился искалечить его. Только так я и могла думать об этом. И в то же время не соглашался взять у него терминал. Почему? Корабль говорил, что хочет изменить его образ мышления, но вместо этого изменил тело. уступив безумному желанию линтера стать больше похожим на аборигенов. Теперь я не могу изменять пол, даже при желании, но если что-то будет отрезано, оно восстановится. С этим корабель не мог ничего поделать. Во всяком случае, не прямо сейчас. На это нужно время, интенсивная терапия. И это не изменило бы мой биологический ритм, если это так называется. Так что стареть я по-прежнему буду медленно и жить дольше, чем они. Но думаю, со временем он может смилостивиться, когда поймёт, что я правда этого хочу. Мне пришло в голову только одно объяснение. Корабль решил изменить физиологию линтера на местные манеры, желая показать ему, какой жуткой жизнью живут аборигены. Может быть, корабль полагал, что познакомявшись с условиями жизни землян, Линтер бросится назад к многочисленным удовольствиям, которые даёт корабль, и согласится остаться человеком культуры. Тебя это не возмущает? Возмущает? С какой стати? сказала я, и тут же почувствовала, что заморозила глупость, как персонаж мёвной оперы. Да нет, я же вижу, сказал Линтер. Ты думаешь, я спятил, правда? Ну хорошо, Я остановилась посреди лестничного пролёта и повернулась к нему. Да, я считаю, что ты спятил. Ты отказываешься от всего. Ты заблуждаешься, совершаешь глупость. Ты словно делаешь это, чтобы досадить кому-то, испытать корабль. Ты что, пытаешься его разозлить, да? Да нет, конечно же. Вид у него был уизвлённый. Сма, меня не очень заботит корабль, но меня волновало Мне не безразлично, что можешь подумать ты. Он взял мою свободную руку в обе свои. Они были холодны. Ты друг. Ты важна для меня. Я не хочу никого обижать, ни тебя, ни других, но я должен сделать то, что кажется мне правильным. Для меня это очень важно, важнее всего остального, что я делал прежде. Я никого не хочу огорчать, но слушай, мне жаль Он отпустил мою руку. Да, мне тоже жаль. Но это похоже на исколечение, на заразную болезнь. Заразная болезнь это мы, Сма. Он повернулся и сел на ступеньке лицом к городу и морю. Это мы не похожи на других. Мы подвергли себя самоколечению, автомутации. Мейнстрим здесь Мы же похожи на вундеркиндов, детишек, которым дали замечательный конструктор. Земляне настоящие, потому что живут так, как решила природа, а мы нет, потому что живём так, как хотим сами. Линтер, сказала я, садясь рядом с ним. Да ты присмотрись. Это же дурдом. Земля затуманенного сознания. Здесь возник термин гарантированное взаимное уничтожение. они бросали людей в кипящую воду чтобы излечить их от болезней они используют электрошоковую терапию народ который издал законы против жестоких и необычных наказаний убивает людей электричеством давай вспомню ещё о лагерях смерти сказал линтер и моргнул выглядываясь в голубоватую даль рая тут никогда не было и никогда не будет но не исключено что они прогрессируют ты отказываешь им в возможности подтянуться до нашего уровня ты оскорбляешь их ты оскорбляешь культуру но извини он подался вперёд обхватив себя за колени единственный возможный для них путь выживания тот который мы шли мы а ты говоришь что это всё дерьмо собачье это менталитет беженца и они не поблагодарят тебя за то что ты делаешь они скажут что ты сумасшедший Он покачал головой, засунув ладони себе под мышки и продолжая смотреть вдаль. Может быть, они пойдут каким-то другим путём. Может, и мне не нужны разумы, может, и мне нужны все эти новые технологии. Возможно, они создадут их сами, даже без войн и революций, одним пониманием, при помощи некой веры, чего-то настолько естественного, что нам это недоступно. Естественность это то, что они ещё понимают. Естественность? громко спросила я. Этот народ что угодно будет выдавать за естественное. Они тебе скажут, что естественны жадность, ненависть, ревность, паранойя, бездумный религиозный трепет, страх перед божеством, ненависть к людям другого цвета кожи и тем, кто думает не так, как ты. Ненавидеть чёрных или ненавидеть белых, ненавидеть мужчин или ненавидеть женщин, ненавидеть геев всё это естественно. Пауки едят пауков, стремясь быть первым. Берегись стать хромой уткой. Чёрт, они настолько привязаны к своему пониманию естественности, что самые изощрённые из них скажут тебе: "Да, страдание и зло естественны и необходимы, потому что в противном случае ты не смог бы почувствовать наслаждение и доброты". Они тебе объяснят, что любая из их дурацких прогнивших систем естественна и правильна, что они идут верным путём. Для них естественно то, чем они могут воспользоваться, чтобы драться за свой маленький вонючий уголок и сношать всех остальных. Они ничуть не естественнее нас, а мёба естественнее их, потому что она ближе к природе. Но осма, они живут в соответствии со своими инстинктами. по крайней мере пытаются мы так гордимся тем что живём в соответствии с нашими осознанными убеждениями но мы потеряли представление о стыде а нам оно необходимо даже больше чем им что выкрикнула я повернулась ухватила его за плечи и встряхнула что нам необходимо стыдиться наших осознанных убеждений ты с ума сошёл да что с тобой как ты можешь говорить такие вещи Послушай, я не хочу сказать, что они лучше. Я не хочу сказать, что мы должны пытаться походить на них. Я только утверждаю, что у них есть представление о э свете и тени, какого нет у нас. Иногда они одержимы гордыней, но им знакомы чувства стыда. Они могут чувствовать себя всемогущими победителями, но в другие моменты понимают, насколько они бессильны. Они знают, что в них есть доброе и что злово. Они признают и то, и другое. Они живут с обоими. У нас нет этого дуализма, этого равновесия. И и неужели ты не понимаешь, что личности, мне, вышедшему из культуры, знающему все возможности жизни, жизнь не в культуре, а в этом обществе может дать больше удовлетворения. Значит, ты считаешь, что Эта грязная дора может дать больше удовлетворения. Конечно, потому что тут есть, потому что она такая живая. В конечном счёте они правы, сма. Не имеет значения, что много из происходящего здесь мы, даже они, в состоянии назвать злом. Важно, что оно происходит. Оно здесь. Поэтому стоит быть здесь, чувствовать себя частью этого. Я сняла руки с его плеч. Нет, не понимаю. Чёрт побери, Линтер, да ты больше чужак, чем они. У них по крайней мере есть извинения. Боже мой, да ты просто настоящий религиозный неафид, да? Фанатик, зелот. Мне тебя жаль, старина. Что ж, спасибо. Он устремил взгляд на небо, снова заморгал. Я не хотел, чтобы ты поняла меня сразу, и он произвёл какой-то звук, не совсем похожий на смешок. Я думаю, что уж ты-то не фанатик, да? Не смотри на меня таким умоляющим взглядом. Я покачала головой, но злиться на него, когда он смотрел на меня так, не могла. Что-то во мне сдалось. Я увидела, как робкая улыбка украдкой скользнула по лицу Линтера. Нет, сказала я: "Я тебя так легко не отпущу, Дервли. Ты совершаешь ошибку самую большую в своей жизни. Лучше осознай, что ты в свободном плавании. Не думай, что пара косметических изменений и новый набор кишечных бактерий каким-то образом приблизят тебя к Homo sapiens. Ты мой друг, Дизиет. Я рад, что не безразличен тебе, но думаю, что отдаю себе отчёт в своих поступках. Снова пришло время мне покачать головой, и я сделала это. По пути назад к мосту из парка Линтер держал меня за руку. Мне было жалко его, потому что он, похоже, осознавал собственное одиночество. Некоторое время мы бродили по городу, потом пошли к нему домой позавтракать. Он жил в современном здании неподалёку от гавани, рядом с массивным объектом городской ратуши. Пустая квартира с белыми стенами и почти без мебели. Вид у квартиры был бы совсем не жилой, не будь там нескольких поздних репродукций Лоури и набросков Гольбейна. К концу утра небо затянуло тучами, и по завтраков я откланялась. Я думаю, он ждал, что я останусь, но мне хотелось одного поскорее вернуться на корабль. Бог велел мне. Почему я сделал что? То, что вы сделали с Линтером, изменили его, преобразили. Потому что он меня попросил, ответил корабель. Я стояла на верхней палубе ангара. Я дождалась возвращения на корабль Это только тут начала этот разговор через дистанционного автономника. И, конечно, это не связано с вашим расчётом на то, что ему не понравится перемена, и он вернётся в материнское лоно. Не связано с тем, что вы пытаетесь ошарашить его человеческой болью, тогда как аборигены, по крайней мере, вырастают с ней и привыкают к мыслям они. Не связано с позволением ему испытать физические и нравственные мучения. А когда он прибежит проситься обратно, вы посмотрите на него и скажете: "Ну а что я тебе говорил?" Откровенно говоря, нет. Вы явно верите, что я изменил Линтера в моих собственных целях. Это не так. Я сделал то, что сделал, потому что об этом просил Линтер. Естественно, я пытался его отговорить, но когда понял, что его намерения вполне серьёзны, и он отдаёт себя отчёта о последствиях, к тому же у меня Не было никаких оснований считать его сумасшедшим. Я исполнил его просьбу. Да, мне приходило в голову, что ему может не понравиться такое уподобление землянам, но из его замечаний, когда мы с ним обговаривали всё это, было совершенно ясно: он не ждёт, что это ему понравится. Он знал, что это будет неприятно, но смотрел на это как на своего рода рождение или перерождение. Я считал маловероятным, что он настолько уж не готов к этому и будет настолько уж потрясён, что сразу же пожелает вернуться к своей генно-модифицированной норме. Ещё менее вероятно, мне казалось, из-за этого он вообще откажется от идеи остаться на Земле. Вы меня немного разочаровали, Сма. Я думал, вы меня поймёте. Я уверен, тот, кто пытается быть безупречно справедливым и беспристрастным, не ищет похвал. Но всё же тот, кто ведёт себя честно, а не руководствуется соображениями личного комфорта, может надеяться, что его мотивы не будут откровенно ставиться под сомнение. Я мог бы отказать Линтру в его просьбе. Я мог бы сказать, что у меня эта мысль вызывает неприятя, я не хочу делать ничего подобного. Я мог бы построить адекватную защиту на одних только эстетических аргументах, но я этого не сделал. На это есть три причины. Первое это была бы ложь с моей стороны. Я не нахожу Линдора более отталкивающим или отвратительным, чем прежде. Значение имеют его разум, его интеллект и состояние, в котором он находится. Физиологические детали по большому счёту дело десятое. Конечно, его тело теперь стало менее эффективным, чем прежде, менее изощрённым, более уязвимым, менее гибким по многим показателям, чем, скажем, ваше. Но он живёт на западе в 20 веке и относится к экономически привилегированному слою. Ему не требуются отточенные рефлексы или ночное зрение острее совиного. Так что физические изменения воздействовали на его целостность как мыслящей личности в гораздо меньшей степени, чем ранее принято им решение остаться на земле. Вторая. Есть только один способ убедить лентеров в том, что мы хорошие ребята. Это быть справедливыми и разумными, даже если сам он при этом и не кажется таковым. Если мы напустимся на него только потому, что он не действует так, как нравится мне или любому из нас, то тем самым укрепим его в представлении, что земля его дом, а человечество родня. Третья, и одной этой причины вполне достаточно. В чём состоит наша цель, сма? Что такое культура? Во что мы верим? Пусть почти и не говорим об этом, пусть разговор об этом и смущает нас. Конечно, больше всего в свободу. Релятивистку, изменчивую разновидность свободы, неограниченную законами, не закреплённую нравственными кодами, но в конечном счёте именно потому, что её так трудно определить и выразить, свободу гораздо более высокого качества, чем любые её проявления на планете под нами в данный момент. Те же самые технологии, те же самые производственные излишки, которые насытили в наше общество, позволяют нам сейчас находиться здесь и кроме того дают возможность выбирать, как повлиять на земные события, давным-давно позволили нам жить по своему выбору при одном ограничении, распространять этот принцип и на других. Это настолько основополагающий принцип, что не только во всех земных религиозных сочинениях он сформулирован более или менее одинаково, но почти любая религия, философия или иная система верований, существовавшая где-либо, содержит это положение. Но наше общество, согласно какой-то извращённой логике, стыдится этого часто формулируемого идеала. которого мы уже достигли. Мы живём с нашей свободой, пользуемся, наслаждаемся ею в той же мере, в какой наши добрые земляне о ней рассуждают. А рассуждая мы о ней не чаще, чем земляне там внизу воплощают этот стодоливый идеал в жизнь. Даервли Линтер такой же продукт нашего общества, как и я. И в этом качестве, по крайней мере, Пока не доказано, что он действительно сумасшедший, имеет полное право ожидать исполнения своих желаний. Да один только тот факт, что он попросил о подобных изменениях и принял их от меня, доказывает, что он мыслит как культурянец, а не как землянин. Короче говоря, даже при мысле, что у меня есть вполне основательные тактические соображения для отказа в его просьбе, оправдать этот отказ мне было бы не легче, чем Скажем, его немедленное похищение с земли в тот момент, когда я заподозрил его в желании остаться. Я могу быть уверенным в своём праве убеждать Линтера вернуться назад, если я не сомневаюсь в том, что моё собственное поведение, как поведение наиболее сложной сущности, безупречно и согласуется как с базовыми принципами нашего общества, так и с моими возможностями для их реализации. Во время всего этого монолога Я оставалась неподвижной, а когда автономник закончил, посмотрела на его полосовосприятие и вздохнула. Ну что ж, сказала я. Не знаю. Звучит чуть ли не благородно. Я сложила руки на груди. Одна только беда корабль. Я никогда не знаю, говорите вы искренно или же просто ради красного словца. Автономник несколько секунд оставался на месте, потом повернулся И ускользнул прочь, не сказав больше ни слова. Проблема доверия. Когда я в следующий раз увидела Ли, на нём была форма, как на капитане Кирке в Звёздном пути. "Эй, что за чертовщина?" рассмеялась я. "Не смейся надо мной, инопланетянка", нахмурился Ли. Я читала по-немецки Фауста и поглядывала на двоих моих друзей, игравших в снукер. Гравитация в бильярдной была несколько ниже стандартной, чтобы шары лучше катились. Я попросила корабль, когда он ещё разговаривал со мной, почему он не уменьшил внутреннюю гравитацию до стандартной земной? Подогнал же он подземный цикл смену дня и ночи. Это потребовало бы слишком серьёзной переналадки, ответил тогда корабль. Мне было не до этого. Ну и как вам нравится такое всемогущество? Ты этого не знаешь, сказал Ли, садясь рядом со мной. Ты была на ЭВА, но я собираюсь стать капитаном этого корыта. Да неужели? Очаровательно. Я не спросил у него, что такое ЭВА и где оно находится. И как же именно ты собираешься занять эту высокую, чтобы не сказать, недостижимую должность? Пока не знаю, признался ли. Но думаю, что у меня есть все необходимые качества. Рассмотрим исходные пороговые качества. Я знаю, что ты собираешься: смелость, предприимчивость, знание, умение руководить, в том числе и женщинами, отточенный ум и мгновенная реакция. А кроме того, преданность и способность быть объективно безжалостным, когда речь идёт о безопасности моего корабля и моей команды, за исключением тех случаев, когда на карту поставлена безопасность вселенной, тогда мне, скорее, сердце, придётся рассмотреть возможность отважного и благородного самопожертвования. Естественно, если такая ситуация когда-либо возникнет, я попытаюсь спасти офицеров и команду подчинённых мне, а сам погибну с кораблём. Конечно. Это, постой. У меня есть ещё одно качество, о котором я тебе никогда не говорил. Да неужели? Несомненно. Частолюбие. Как глупо с моей стороны. Ну да. Тебе должно быть известно, что до сегодня никто и не помыслял о должности капитана своего эльного, вполне объяснимое упущение. Моя подружка Джевинс превосходно подрезала чёрный шар, и я зааплодировала. Отличный удар. Ли потряпал меня по плечу. Ты слушай внимательно. Да, я слушаю, слушаю. Всё дело в том, что моё желание стать капитаном, я хочу сказать, одна мысль об этом означает, что я должен стать капитаном. Тебе ясно? Хм. Джевинс примеривался к невередному удару по стоящему вдали красному шару. Ли издал возмущённый звук. Ты издеваешься надо мной? Я думал, у тебя хотя бы найдутся возражения. Ты ничуть не лучше, чем все остальные. Чёрт, сказала я. Джавинс попала по красному шару, но тот остался висеть над самой лузой. Я посмотрела на Ли. В возражение. Н ну хорошо. Ты любой, принимая командование кораблём, уподобляешься блохе, которая хочет командовать человеком, может даже бактерии в её слюне, вознамерившейся командовать. Но почему корабль должен командовать собой? Ведь это мы сделали его, а не он нас. Разве его сделали не мы, а другие машины? Да и те только начали его, а в основном он сделал себя сам. Но в любом случае тебе придётся вернуться. Я не знаю, насколько тысяч его поколений назад, прежде чем ты найдёшь последний компьютер или космический корабль, построенный непосредственно кем-то из наших предков. Но даже если его построили эти мифические «мы», Он всё равно в триллионы раз умнее нас. Ты разрешишь муравью давать тебе советы? Бактерии, блохи, муравьи, что у тебя с головой? Слушай, пойди куда-нибудь и выпей моря, например. Ты просто глуп. Но ведь мы начали всё это. Если бы не мы? А кто начал нас? Первобытный бульон на ещё одном шарике? Сверхновая, большой взрыв? Разве сегодня важно, кто и что начал? Неужели ты решила, что я говорю серьёзно? Скорее по-идиотски, чем серьёзно. "Ну подожди", сказал Ли, вставая и грозя мне пальцем. "Вот стану я капитаном, ты тогда пожалеешь. У меня была мысль предложить тебе должность офицера по науке, а теперь будь довольна, если станешь сиделкой в лазарете. Слушай, иди куда подальше и пописай на свои делитиевые кристаллы".